Глава 14. Террорист. «Что еще взять?» — уточнил я, держа телефон ух левой рукой, а правой быстро записываю указания зрелы. «Какие витамины? Комплексные. Сколько килограмм?» «Ладно, ладно, спрошу у врача сам, только не нервничай. Э, что еще? Мне? А мне зачем? Мы же сейчас не... Ну, то есть... Хорошо...» — Как скажешь, дорогая, возьму себе тоже. — Нет, я понял, тоже это не значит такие же. Я возьму другие, да. Да, для здоровья мужчины, да. Нет, это не значит, что, принимая их, я кинусь тебе изменять. Нет. — Нет. — Как хочешь. — А при чем тут твоя мама? — Ой, да пусть приезжает. Жалко, что ли. Патроны есть, капкан я сам регулярно смазываю. Я-то недавно сама покупал. Пусть едет. Я только рад. — Честно... — Да, я правда буду рад ее видеть. Что еще, милая? — И я тебя целую. — Нет, с Альбертом сегодня не встречаемся. Я уже скоро. Все, куплю витамины и домой. Ой! Отключив связь, я покачал головой вправо-влево до хруста в шее. В последнее время стал всю чаще ловить себя на ломоте в костях то ли отложение солей, то ли назревающего стеохондроза. Давно надо бы записаться на тайский массаж или походить к хорошему мануальному терапевту. А заодно уж и к психиатру. Похоже, у меня уже стресс начинается. Сердце колодится, как бешено. Пальцы дрожат. Левое нижнее веко дергается. Сплю плохо и мало. Непозволительно много пью. Точно стресс. Лечиться надо. Но нам, демонам, больничный не положен. Разве только упросить Альберта сломать мне обе ноги и отдохнуть недельку-другую в инвалидной коляске? Альберт — свой парень. Уж он мне в такой-то мелкой услуге точно не откажет. Хотя, конечно, есть риск, что увлечется. У ангелов оно запросто. Он у нас спортсмен-культурист, каратист, тек еще кто-то там. У него одних разноцветных поясов от восточных единоборств, как у приличного пижона галстуков. — Отметели сверхпланы, а мне оно так уж надо? — Нет. — Ша, я передумал. Я уж как-нибудь так перетопчусь со своим стрессом. Неторопливо досчитав до десяти, я выбросил из головы всю эту ерунду, огляделся, отметил вывеску аптеки через два квартала на углу и ускорил шаг. Внутри было не так много народу — две типовые старушки — Одна беременная девушка в просторном сарафане и грузный, бровастый мужчина средних лет. Я вошел, честно встал в очередь и улыбнулся своим мыслям о том, что если жена твоя ждет ребенка, то все беременные женщины, словно сговорившись, окружают тебя со всех сторон. Вечно встречаются на улице... В общественном транспорте ты уступаешь место, пропускаешь вперед в очереди в магазине, и то горделивое достоинство, с которым они несут себя и ребенка в себе, невольно наполняет тебя внутренним теплом. Не замечали? Одна из старушек, купив себе что-то недорогое от сердца и бесполезную мазь для ног, быстро собрала сдачу в кулетчик и вышла. Почти в ту же минуту В аптеку ворвался встрепанный молодой человек, припер дверь палкой и, обернувшись, заорал «Всем стоять! Деньги из кассы — это налет!» Мы недоуменно обернулись в его сторону. В руках прыща в идиота тускло блеснул ствол старенького ТТ. Молоденькая аптекарша впала в ступор, старушка поджала губки, а грузный мужчина рискнул возвысить голос — Ты что несёшь, парень? Какие тут деньги? Не банк же! — Цыц! Убьют! Деньги из кассы! Живо! Размахивая пистолетом, продолжал надрываться парень, едва ли не роняя хлопья пены изо рта. — Тихо! — тяжело выдохнул мужчина, вынужденно отступая. — Наркоман! — спокойно подтвердила бабулька. — Сталина на них нету. Вот он бы навёл порядок. А то развелось таки! хох, и, и развелось-то! «Деньги! Быстро!» Я ободряюще подмигнул налетчику. «Хорошо, когда люди так истово и рьяно, всей душой служат злу. Ему же ни договор не надо подписывать, ни душ продавать, ни от нас каких-либо услуг требовать. Он все уже сделал сам. Вот прямо сейчас душу свою бессмертную просто нам под ноги выкинул. Даже не подарил, не отдал, а выбросил, не заметив, как лишился чего-то важного» важнейшего, но для него пустого и никчемного. Не сообразил парнишка, что гарантированно мог обменять ее на очередную дозу. А так... Все. У нас в аду лишних душ не бывает. — Ой, кажется, мне плохо, — вдруг прошептал девушка, стоявшая передо мной, схватившись за пузо. Ну, шестой месяц, как я понимаю. — И ты... «Ты бы хоть беременную отпустил!» — опять начал было мужчина, но этот псих занервничал и выстрелил в витрину. Грохот, запах пороховой гари, брызнувшие стекла и рассыпанные лекарства. «Деньги, я сказал!» «Да вот они, берите, вот!» — бледная аптекарша, чуть не плача от страха, лихорадочно вытаскивала из кассы смятые десятки и сотни. «Все доставай, дура!» «Мамочки!» Мы с мужчиной успели подхватить оседающую на пол девушку. Ой, ой, ой. Слышь ты, козлина! рявкнул я, заводясь, неизвестно с чего. А ну пошел вон отсюда! Че? Он выставил на меня ствол. Пошел вон, сволочь! Я поднялся, мгновенно принимая свой истинный облик. Урою же гада, прямо тут, на месте! А! истошно завопил он выпуская подряд три пули. Две я отбил ладонями в сторону, третью поймал, как муху, и, демонстративно бросив в пасть, пожевал и выплюнул. Я протянул руку с когтями, сцапав этого придурка за горло, сжал пальцы, оскарил клыки, и... Время остановилось. Все замерло. Мир окаменел. Ни одного движения. Даже пятая пуля, испуганно вылетевшая из пистолета, замерла мертвой точкой в сантиметре от моего лба. Ой, начинается. Среди аптеки, в начищенных древнеримских доспехах появился мой голубоглазый друг с сияющим мечом и грозным взглядом. — Ты не властен над Симотроком. — Альберт! Пошел ты в задницу с этой древней патетикой. Что происходит? Он не принадлежит тебе, нечистый дух. Да знаю, знаю. Суть по всему, за ним наблюдали. Придется подыгрывать. Будь по-твоему воин света. Мое имя Альберт, чуть обиженно напомнил он. Ах да, извини, я не в этом смысле. Будь по-твоему враг мой, Альберт. «Пойдем же в подсобную комнату и жестоко сразимся один на один, дабы не задеть в горячности праведного боя никого из смертных!» «Так пойдет?» «Дьявольская уловка! Но тебе не уйти от моего меча, о презренный слуга зла!» С готовностью согласился мой друг и торжественно прошествовал за мной мимо онемевшей аптекарши, замершей с горстью мелочи в ладони, за разбитую витрину, подальше, в самую темную комнатку, набитую пустыми коробками и полками с медикаментами, чтобы уже там, нос к носу, поговорить, наконец, откровенно. — Ты что творишь? Он же законченный подонок! — Он бывший семинарист? — уныло пояснил Альберт, повесив аристократический нос. — Что я могу сделать? Начальство считает, что он не до конца прошел свой путь мученичества, и, возможно, за ним... Последует искупление? Возможно. То есть, с другой стороны, возможно, и не последует? А там девушка беременная, и ей плохо уже сейчас. У меня приказ. Прости. Альберт, а если у нее что-то случится? шестой месть ей нервничать нельзя. Не то что стоять под дулом обдолбанного психотеррориста. Он не террорист. Он болен. — Пойми, я не могу. — То есть лучше он, чем она? — Так решено наверху. Не нам менять волю свыше. — Вот и все. Поговорили. Дальше можно не брыкаться. Он ангел, он в десять раз меня сильней, и, по большому счету, правда всегда за ним. — Да что мне, больше всех надо, что ли? — В конце концов, моя задача — выбивать долги из зажравшихся клиентов, а не спасать от смерти или выкидыша всяких беременных дур. На мгновение вспомнилась моя озрела и раздувшаяся пузо, вынашивающая нашего малыша. Потом это мгновение затянулось. Понятно, к черту все. Нам придется драться? — Да, — признал он. — Ты уверен в том, что делаешь? — Понятия не имею. — честно признался я. — Договорились. Альберт протянул мне руку и впервые улыбнулся. — Да нет, даже там и улыбки-то, пожалуй, не было. У него лишь на мгновение блеснуло в глазах что-то такое светлое и сумасшедшее. А может, мне показалось. Он же ангел. Кто его разберет? — Идем. Пора. — Пора. Мы чинно вернулись в главную залу, рассчитали шаги и встали друг напротив друга. «Ты не внял моим уговором, сын тьмы!» «Я готов биться с тобой, посланник небес!» Дальше буду писать сухо, так как все происходило отрепетировано, словно бы по годами отработанному сюжету. Я набросился на него, бешено работая кулаками — Он отбросил бесполезный в тесноте меч и перешел со мной в греко-римскую на полу. Минуты три мы катались во мнимку туда-сюда, я царапнул его когтями, он поставил мне фингал под глазом, иначе нельзя, иначе не поверят. Потом он повалил меня на спину, гордо подставив мне свою гранитную челюсть, по которой я изо всех силы врезал ногой. Альберта снесло в угол, он ударился головой о стену и затих, как раз между окаменявшим террористом и зажмурившейся старушонкой. «Рально. Зрителям лучше не вмешиваться». «Отлично!» — успел пробормотать я, вставая. «И вот какого беса, если вдуматься, мне все это было нужно?» Вопрос чисто риторический, потому что в то же мгновение передо мной встали уже два ангела быстрого реагирования. «Крепкие ребята, своих не бросают!» Не то, что наши. Меня тут убьют нахрен, а в аду никто и не почешется. Настал твой час, злобное порождение мрака. Будут бить. Хотелось бы не до смерти. Я первым издал ужасающий вой, и как последний защитник Сталинграда пошел в атаку. Они взяли меня в клещи с двух сторон, и последнее, что я успел заметить краем глаза, был Альберт». Тот шумок, выносящий беременную девушку из разгромленной аптеки, волю судьбы, превращенной в поле битвы добра и зла. Кто был кем, не мне решать. Пост, скриптум. И чем там все кончилось? Любопытствовало озрело, навестив меня в клинике. Тебе не больно, милый. Нормально. Поморщился я, потому что она, не думая, привычно уселась мне на колени. Обе ноги были до бедер в гипсе. Короче, он унес ее на соседнюю улицу, похлопал по щекам и предложил проводить до другой аптеки. Этого сукиного сына на выходе задержала милиция. Хорошо, хоть он еще никого не убил. Но за вооруженное ограбление в состоянии наркотического воздействия ему тоже впаяют немало. В целом, никто не пострадал. Только и я. «Ты мой герой!» Она ласково лизнула раздвоенным языком меня в подмышку. «И не задерживайся тут надолго. Доктор сказал, что у тебя всего шесть переломов, открытых два. Значит, уже послезавтра, как миленький, пойдешь на работу». «Пойду, пойду. Куда оденусь?» «А, вот еще!» Уже уходя из палаты, обернулся зрело. «На каком месяце, ты говорил, была та девушка?» — Вроде на шестом. — Рыженькая, с голубыми глазами? — Нет. Блондинка. А что? — Так ничего. Думала, мы с ней вместе были в женской консультации. Беззаботно улыбнулась она, погладив себя по пузу. — Все равно, забудь о ней. — Давно забыл, — соврал я. Не знаю зачем. Мою жену все равно не обманешь. Да и смысл. Я же видел, что она гордилась мной. «Пост-пост, скриптум!» А витамины нужные ей купил Альберт в тот же день и умудрился переслать по своим каналам. Правда, еще добавил коробку конфет Рафаэлла для больного меня. Ну, знаете, такие обычно дарят женщинам на 8 марта. «Ой, ну вон ангел! Что с ним поделаешь?»